вторая. Валя и Даня. Валя. Детство. 22 апреля 1928 года в музее Ленина меня приняли в пионеры. Когда я вернулась домой, спросила бабушку Таню. Бабушка, а ты помнишь крепостное право? Помню, внученька. А как его отменяли, помнишь? Помню, внученька. Мы так плакали, так плакали. Что теперь с нами будет? Кто нас защитит? Да, старорежимная у меня все-таки бабушка, подумала я. Бабушка Таня была карелкой. Карелки, как все тогда знали, были смирные, кроткие и добросовестные. Петр I переселил под Лихославль целую карельскую деревню, чтобы по-мичурински привить эти ценные качества русскому народу. Привой, судя по всему, не прижился. И серьезные женихи все равно даже в 20 веке ездили в эту карельскую деревню за невестами. Таня была круглосиротой. Во время эпидемии умерли родители, а ей было тогда 7 лет. Воспитывала община. Одну неделю жила в одном доме, другую в другом, третью в третьем, и так по кругу. У нее были необыкновенно густые волосы. Мыть и сушить голову было серьезным делом. Когда Тане исполнилось 16, деревня собрала приданное. В село приехал старообрядец Морозов, владелец извозных дворов на Покровской заставе. Увидел красавицу-сироту и замер. Это была судьба. Рядом с домом Морозова была конюшня. В детстве я проводил там много времени. Автомобилей в Москве еще было мало. И семейное дело продолжалось, хоть и под другой вывеской. Много лет спустя я узнала что моя свекровь, Рива Израилевна, тоже в детстве любила бывать в конюшне. Уж не поэтому ли мы с ней всегда понимали друг друга? Морозовские извозчики кормили и чистили лошадей, и при этом ругались, как извозчики. Каким-то образом эта ругань прошла мимо, и я ее как будто не замечала Когда много лет спустя сидела в редакции, ко мне приходили авторы, иногда по делу, иногда просто поболтать, иногда кто-нибудь начинал рассказывать анекдот и предупреждал, только извините, Валентина Васильевна, там будут матерные слова. Я всегда отвечала, я выросла на извозном дворе, матерными словами удивить меня трудно, но если можно, давайте без них. Родилась я в деревянном доме, недалеко от Покровской заставы, которую потом переименовали в Эбельмановскую в честь какого-то еврея, как говорил папа. Через 10 лет кусок монастырского парка превратили в сад для детей, поставили при входе выкрашенные звездкой косые решетки и повесили название, где все четыре слова висели под разными углами – сад имени Тов Прямикова. А еще два года спустя На входе в сад прямикова возникла светящаяся надпись «САД» – первое использование неоновых трубок в Москве, как писали в газетах. По вечерам народ собирался смотреть на эту огненную надпись, хорошо помню, что некоторые крестились, а один старичок из бывших в полуистлевшей некогда зеленой форме кадетского корпуса, без погон, но с гербами на оставшихся медных пуговицах, Сказал «Это Мене Текил царя Валтасара. Скоро конец большевикам». Сохранился бабушкин сундук. Там лежала приданная. Летом во дворе натягивали веревку, доставали из сундуков зимние вещи и вывешивали на солнце, сушить, чтобы моль не заводилась. Там я увидела бабушкины платья, которые та носила в молодости. Одно из малинового бархата, другое из голубого. Крохотная, узкая в талии блужечка на крючочках и юбка длинная и широкая до полу. Позже, когда бабушка умерла, а семья успела несколько раз переехать, я, наконец, дорвалась до этих платьев. Из юбок нашила береты. Себе сделала бархатные, голубой и малиновый А подругам попроще. Говорили, что береты вошли в моду под влиянием испанской революции. Но первый берет я сделал еще в 10 классе, а испанская революция началась только через год. Как отличницу меня послали на костюмированный бал в колонный зал. Я была в костюме Татьяны. Белое платье в талию, веер и малиновый берет. Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Вот я и ходила по колонному залу, как пушкинская Татьяна, обмахивалась веером, Свою косу завела, а спереди подставные локоны. Никаких испанских послов там не было. Они появились только через два года, и то не послы, а беженцы. Мать папы Васи, бабушка Аня, была практичная и умная. После смерти мужа пошла работать на конфетную фабрику. Ходила туда раз в неделю. Ей давали решитого полное конфет пачку бумажек, и она шла с ними домой заворачивать. Вечно голодные дети воровали конфеты, в бумажке заворачивали камешки, чтобы не нарушать счет. Мать всегда находила эти камешки, а детей порола ремнем. Ее можно понять, выгнали бы и остались бы без средств. Но детей наказание не останавливало. Между блаженством и поркой Проходило достаточно времени, чтобы условный рефлекс не возник. Васю мать отдала в синодальное училище при Кремлевском храме с проживанием. За хороший голос его приняли в мужской хор. Потом голос стал ломаться. В это время петь нельзя. Он вернулся домой и поступил в реальное училище. Туда приезжали купцы, которым были нужны грамотные работники ехал Сиротинин, у которого был ювелирный магазин в верхних торговых рядах на Красной площади. Васю взял сначала учеником, потом бухгалтером. Сколько Васе платили, никто уже не помнит, но он мог содержать семью. У Васи был глубокий бас. Каждую неделю перед выходными Сиротинин устраивал чаепитие. Васю просили спеть «Хазбулату долой», или из-за острова Настрежень, однажды зашел брат Сиротинина. Он был врач и работал в Кремле. Послушал Васина пение и сказал «У твоего бухгалтера замечательный голос. Ему надо учиться». Сиротинин поехал в консерваторию, узнал, сколько стоит учеба, какое расписание, как можно совмещать с работой и записал Васю. Он не только платил за него, но и отпускал с работы на занятия. Капитализм с человеческим лицом. Вася вступил в русское хоровое общество, где познакомился с Акулиной, дочкой бабушки Тани и моей будущей мамой. По-карельски имя звучало Оку. Дома ее звали Акуля. А Шуша в детстве звал ее Бабушка Куля. Она тоже училась в консерватории, но у нее в отличие от Васи, не было богатого покровителя. Она шла по специальной программе для одаренных детей из бедных семей. Правда, некоторые педагоги считали, что учить музыки кухаркиных детей надругательство над высоким искусством. И охотно делились своим мнением с самими учениками. Преподаватель Сальфеджио обычно говорил маме, «Сейчас будет урок для тех, кто платит деньги». А вы, Морозова, посидите в коридоре. Вася проучился в консерватории с 2014 по 2018 год. Работал, учился и еще ходил в русское хоровое общество, которым руководил композитор и дирижер Николай Голованов. Голованов очень полюбил Васю. В Петрограде тем временем случилась революция. В Москве были только отголоски, но все равно жизнь резко изменилась. Торговля прекратилась, Сиротинин впал в растерянность. Вася окончил консерваторию, и его, по рекомендации Голованова, взяли в хор Большого театра. Он ушел от Сиротинина, а тот собрал свои драгоценности и уехал в Берлин. Вовремя уехал. Постепенно Васе стали давать сольные партии. Сначала второстепенный, сват в «Русалке», стражник в «Кармен» а потом он уже пел «Мельника» в «Русалке» и «Собакина» в «Царской невесте». Сохранился его портрет в этой роли, нарисовал «Приятель», там надпись на обороте, «Дорогому Васюне с началом большой артистической карьеры». Тоже певец, а нарисовал прямо как настоящий художник. В Москве царила разруха и голод ужасный, а папа, прирожденный организатор, Собрал группу артистов Большого, и они стали ездить с концертами в армейские клубы. Платили продуктами, поэтому дома голода не было. Он привозил белые булки и колбасу, чего давным-давно никто не видел. Папа чем-то там заведовал в месткоме. Однажды сказал, я поведу ваш класс в Большой театр. Закупил билеты, целую ложу на втором ярусе, ложу номер 15 рядом с царской. Балет «Конек-Горбунок». Класс был небольшой, человек двадцать. Во время революции рождаемость была не очень. Первоклассники сидели по двое на стульях. Сзади была аванложа, где во время антракта полагалось пить чай. Оттуда выдвинули диванчик, и все разместились, сидели плотно. Балет всем понравился. Спокойная жизнь продолжалась недолго. 28-й год. В Большом театре «Склоки» Голованова назвали оплотом старых традиций. Он не член партии, православный. Его солисты по воскресеньям поют в церквях. Всем заправляют звезды дореволюционного театра. Жена Голованова, Антонина Нежданова, Леонид Собинов и сам Голованов. Все верующие. Голованов жалуется на «Жидовское засилье в театре». У папы сохранилась вырезка из комсомольской правды. Вождем, идейным руководителем интриганства, подхалимства является одно лицо – Голованов. «Руби голову, и только тогда отвратительное явление будет сметено с лица земли». Сталин назвал Голованова вредным и убежденным антисемитом, а Головановщину – явлением антисоветского порядка. Из чего, правда, не следовало, что сам Голованов не может исправиться. Издан приказ об увольнении Голованова. Вместо него из Ленинграда вызывают Ария Моисеевича позовского Какой-то местный футурист нарисовал плакат «Клином красным бей Головановщину». Но плакат запретили. У Клина был профиль позовского В Большом театре смута. Половина согласна, назначают, надо смириться. Папа, который, конечно, за Голованова, принимает активное участие, как член Месткома. мистком собирается объявлять забастовку против позовского Театр бурлит четыре месяца. Кто-то жалуется в высшие инстанции, те велят навести порядок. Порядок обычно наводится так. Самых активных сажают в бутырки. С папой именно так и поступили. Подумать только, папа арестован за антисемитизм. Знал бы он, что через 10 лет ему суждено породниться с еврейской семьей. Тем временем в театре все постепенно утихомиривается. Позовский дирижирует, причем хорошо. Спектакли продолжаются. Папа сидит в бутырках. Мама носит передачи. Через какое-то время следствие заканчивается. Начинают постепенно выпускать. Папа последний. Все уходят. Прощают и, наверное, тоже скоро. Почему выпустили, не рассказывают. Вызвали папу. Ну вот, Василий Иванович, все выяснилось. Жизнь вошла в берега, и практически завтра можете приступать к работе. Вот только подпишите эту бумажку. Дают ему бумажку. Я такой-то, обязуюсь, обо всех случаях высказываний против советской власти немедленно доносить в ГПУ. Папа отвечает, меня отец драл ремнем, если я доносил. Извините, не могу. Тогда в ссылку. Отправили в Красноярск. Мы с мамой ничего не знали, но ему удалось бросить из поезда записку. К нам домой пришел незнакомый человек и передал ее. Такие случаи бывали. Театра в Красноярске не было, но был цирк. Вот папа и устроил там спектакль. Позвонил в Большой театр своим друзьям, и они привезли все тот же балет «Конек-горбунок». Царь-девицу танцевала Екатерина Гельцер, знаменитая балерина. Она уже была, мягко говоря, не очень молода к этому времени, 52 года, и весело намного больше, чем положено балерине. Игорь Моисеев потом мне рассказывал, что ее мог поднять только Иван смальцов но и тот однажды сорвал себе спину. Поручили Моисееву как молодому и спортивному. Он с большим трудом ее поднял, потом закачался, в глазах потемнело, ноги понесли за кулисы, там и брякнул ее об стену. Она отлежалась, открыла глаза и говорит «Никому ни слова». В Красноярске конек Горбунов прошел с успехом, правда, все поддержки из хореографии удалили. Папа быстро освоился, его приняли в музыкальный техникум, заведующим учебной частью, а в Москве дома голод. Маму взяли на работу секретарем Дома управления, зарплата нищенская, как прокормить двоих детей и свою мать непонятно. Папа послал ей телеграмму, присылая детей ко мне. Отправлять меня с младшим братом Володей одних страшно. На помощь пришел папин друг, Иван Федорович. Офицер-воспитатель второго московского кадетского корпуса. Он ехал в Красноярск и был готов захватить нас с собой. До Красноярска ехали пять дней. У меня наступило счастливое время. Я с папой. Подруги появились. Вместе с ними научилась залезать на столбы в калошах. Узнала новое слово – столбист. У нас была целая компания столбистов. Называлась «Аккорд». Название придумала я, как-никак была дочерью музыканта и сама училась в музыкальной школе. Осенью нас с Володей отправили обратно в Москву все с тем же Иваном Федоровичем. А там новые проблемы. У бабушки Таня инсульт, а на ней держалась вся жизнь, вся кухня, все. В конце года бабушка умерла. На ее похоронах уследился Володя. Ему все хуже и хуже. Врач приходит. Говорит, у него очень плохое горло, надо снять мазки, надо в больницу. Мама, в больницу ни за что. Это ее соседи настроили, они у тебя погубят ребенка, и она не отдала. Я хорошо помню, как в дверь отчаянно барабанил врач. Приехала скорая помощь, чтобы забрать мальчика, потому что у него высокая температура и диагноз дифтерия. А мама все повторяла, не отдам, не отдам. Володе было 8 лет. Пока он болел, я записала его в первый класс. И вот он умер. Мама страдала. Ее было жалко. Но в моих глазах ее авторитет пошатнулся. Навсегда. Папа вернулся в конце 1932-го. За четыре года в стране многое изменилось. Его сравнительно легко прописали. Он же не из тюрьмы вернулся, а из ссылки. Потом ссыльных уже не впускали в Москву. Это называлось «минус шесть» а некоторые получали минус 12. Я думал, что папа вернется в Большой театр, но он сказал «ни за что». Понял уже, каким способом освободились из бутырок остальные активисты. Там, в Красноярске, он был в окружении сыльных арестованных, освобожденных и оставшихся там жить, и они его просветили. В общем, он стал директором клуба при наркомате совхозов. Какой-то неизвестный постоянно писал на папу заявление в милицию. Те приходили проверять документы, а у папы, как у сыльного в паспорте были особые отметки. Этот неизвестный, видимо, был заинтересован в комнате. Папа понял, что ему надо из этого района бежать. В один прекрасный день он отправил нас с мамой в санатории на Черном море. «Первый раз я купалась в море. Какое блаженство!» Писала папе письма, просила, чтобы он прислал пять рублей, очень хотелось купить резную шкатулку из самшита. Папа прислал эту пятерку в письме, и шкатулка ему же в подарок была куплена. Четверть века спустя Шуша привез мне точно такую же из похода по Кавказу. В Москве нас встретил папа очень торжественный, взял такси, сейчас, говорит, мы поедем в одно место. А домой-то как? Сейчас увидишь. Интересно будет. Въезжаем в Богословский переулок. Входим в подъезд. Через подъезд надо пройти в следующий дом. Второй этаж. Без лифта. Поднимаемся с чемоданами. Открываем дверь. Входим. Какие-то сундуки в прихожей стоят. Папа ключом открывает дверь. Что такое? Папа, что это? Это говорит теперь наша квартира. Комната гораздо меньше той, где мы жили. Все тесно. Стол квадратный, вокруг него стулья. Рядом мамин комод, буфет с посудой. Сбоку пианино. Там папина кровать, здесь гардероб. А здесь диван, на котором буду спать я. На диване огромное розовое покрывало с вельветовым рубчиком. На покрывале сидит огромный рыжий тысячерублевый кот. Папа его так назвал. Знакомый одолжил тысячу рублей, отдать не смог, но подарил кота. Так мы и прожили много лет в тесноте, зато никого не арестовали и не выселили.